Нужно было ковать железо, пока горячо. Все эти челобитные милостиво принимались императрицей. Она обещала, непременно помочь землякам Алексея Григорьевича, но по своей привычке никогда не спешить с ответственными политическими решениями. Ставить свою подпись под соответствующим указом медлило еще шесть лет. Наконец, это произошло в 1750 году и было для многих неожиданным. Гетманом стал младший брат Разумовского, Кирилл Григорьевич. История Кирилла Разумовского не менее фантастична, чем история его старшего брата. Хотя Алексей давно был первейшим человеком двора Цесаревны, Кирилл жил в лемешах, и как некогда его знаменитый брат пас скотину. Но приход Елизаветы к власти круто изменила его судьбу. В 1742 году Кирилла поспешно вывезли ко двору, Его умыли, причесали, переодели. И в марте 1743 года под выдуманной фамилией Абидовский вместе с наставником Григорием Тепловым Кирилл отправился в Германию и Францию, дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе Я Императорского Величества. Так было сказано в инструкции старшего брата младшего. Год Кирилл провел в Кенигсбергском университете, где с помощью теплого постигал географию, универсальную историю, немецкий, а также тогдашний язык, науки, латынь. Потом его повезли в Берлин к знаменитому Леонарду Эйлеру, гениальному математику, одному из первых русских академиков, который покинул в 1741 году Россию, но оставил там добрые о себе воспоминания. Вольная жизнь студента коснулся вчерашнего пастуха. Прослушав курс наук эйлера Разумовский поехал во Францию, в Страсбург. Через два года путешествий за знаниями и впечатлениями Кирилл вернулся в Россию. И тут произошло второе чудо. Разумовский-младший поразил всех, кто знал его раньше, необыкновенными переменами с ним произошедшими. Вместо пастуха явился молодой, красивый вельможа, прекрасно одетый, с вполне светскими манерами, бегло знавший по-немецки и по-французски, а, главное, не говоривший ни на одном языке глупостей. Он оказался умен, уживчив, весел и тотчас прославился, как один из красивейших мужчин двора. Почти мгновенно он превратился в изящнейшего пятиметра. Окружавшие не могли надевиться на его трость. Она стоила двадцать тысяч рублей и была вся из агата с рубинами и алмазами. Как писала Екатерина II, он был хорош с собой, оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил брата своего, Алексея, который тоже был красавец, но был гораздо великодушнее и добрее его. Все красавицы при дворе были от него без ума. Я не знаю другой семьи, которая, будучи в такой отменной милости при дворе, была бы так всеми любима, как эти два брата. Восторг Екатерины понять можно. Ей совсем не красавица Эльстила, что Кирилл оказывал особые знаки внимания молодой великой княгини. Да и вообще истории знает множество примеров того, как высшие из грязи в князи становились нетерпимыми для окружающих хамами, негодяями, несли с собой все пороки и комплексы по ровеню. С Разумовскими этого не произошло. Придворная жизнь с ее бессонной вереницей празднеств и концертов тотчас втянула юношу, он стал настоящим придворным и усердно нес нелегкую службу при дворе. Эта служба была ему приятна. Появилось много подруг и друзей. Особенно близко он сошелся с графом Иваном Григорьевичем Чернышевым, который был до кончиков ногтей светским придворным человеком. Его бойкое письмо к Разумовскому, написанное после возвращения из Франции, говорит само за себя и рисует мир, в котором жила тогдашняя золотая молодежь. Сколь же мне прискорбно, что вашего сиядствия здесь не застал, о том, маню себя, что вы уверены. Сколько бы я вас по приезде своем из Франции забавил, рассудить, каков я стал. Других кафтанов наношу, как шеллинговых в красных каблуках, И все пою песни, да какие, одна другой лучше И навез их столько много, все в том разуме, чтобы вас он им поучить. Я в Париже был десять недель и четыре часа.